Глава 11. Назад в Тараскон. Женевское озеро, Тартарен предлагает осмотреть темницу Бонивара, краткий разговор среди роз. вся компания под замком, злосчастный Бонивар, где нашлась Авиньонская веревка. После восхождения у Тартарена опух и облупился нос, кожа на щеках потрескалась. Пять дней он просидел безвыходно в своем номере в отеле «Прелестный вид». Пять дней подряд он ставил себе компрессы и разгонял липкую пресную тоску этих дней игрою в крестики с депутатами или же диктовал им пространные, и подробный обстоятельный отчет о своем путешествии для прочтения на заседании клуба пинцев и для напечатания в форуме. Когда же общее состояние разбитости прошло и на благородном лице ПКА, Все еще сохранявшим цвет этрусской вазы осталось лишь несколько волдырей, струпьев и царапин. Депутация во главе с президентом отправилась обратно в Тараскон через Женеву. Мы не станем описывать их дорожные приключения, то смятение, какое вызывала компания южан в тесных вагонах, на пароходах и за табльдотами, своим пением, криками, слишком бурной любвеобильностью, своим знаменем и альпинштоками. Дело в том, что со времени восхождения ПКА на юнгфрау все депутаты вооружились палками, а на палках были кругами выжжены, подобранные в рифму названия высот, на которые всходили знаменитые альпинисты. Монтре. Здесь депутаты, по предложению своего предводителя, решили на день, на два остановиться и осмотреть хваленные берега Лимана, а главное, Шильонский замок с его легендарной темницей, в которой некогда томился великий патриот Бонивар и которую прославили Байрон и Делакруа. Примечание. Бонивар Франсуа, 1493-1570, принимал участие в борьбе Женевы против герцога Савойского, Карла III и за это был заточен им на 7 лет, 1530-1536 годы, в замке Шильон. Байрон сделал этот эпизод сюжетом поэмы «Шильонский узник» 1816. Делакруа изобразил на одноименной картине 1835 год тот момент, когда прикованный бонивар видит, как в той же темнице умирает его младший брат. По правде сказать, Тартарена не очень интересовал В Приключение с Вильгельмом Теллем пролило ему свет на швейцарские легенды, но в Интерлакене он узнал, что Соня уехала в Монтре вместе с братом, которому стало хуже, и это задуманное им паломничество в исторические места было для него только предлогом, чтобы повидаться с девушкой, и кто знает, может быть, уговорить ее уехать с ним в Тараскон? — Спутники его, разумеется, были самым искренним образом убеждены, что они едут почтить память великого женевского гражданина, историю которого им рассказал П.К.А. Более того, пристрастие к театральным жестам внушило им мысль, высадившись в Монтере, развернуть знамя и торжественной процессии под нескончаемые крики «Да здравствует, Бонивар! и в Шильон!» Президент постарался умерить их пыл. «Сначала позавтракаем, а там видно будет», — заметил он и они сели в амнибус, принадлежавший пансиону Мюллера и в ряду с другими амнибусами, стоявший у плавучей пристани. гляньте полицейский! Что это он на нас так смотрит?» сказал Паскалон, влезая в амнибус последним из-за знамени, доставлявшего в дороге столько мучений бедному аптекарскому ученику. Встревожился и бровида. «Да, правда. Чего ему от нас нужно? Что он на нас так уставился?» Он меня узнал, вот и все, скромно заметил Тартарен и издали улыбнулся ваатскому полицейскому в длинном синем плаще, долго смотревшему вслед амнибусу, который катился меж прибрежных тополей. Примечание. Ваат Во. Один из кантонов Швейцарии. В Монтре был базарный день. Вдоль озера тянулись ряды со всех сторон открытых ловчонок, торговавших фруктами, зеленью, дешевыми кружевами, цепочками, бляшками, застежками, всеми этими блестящими, точно вылепленными из снега или выточенными изо льда безделушками, которые навешивают на себя швейцарки. И тут же рядом с маленькая маленькой гавани. Беспрестанно сновали взад и вперед ярко окрашенные прогулочные лодки. С больших парусных бригантин выгружали мешки и бочки. Слышались звонки и сиплые гудки пакетботов. На набережной возле кафе и пивных, возле лавок цветочниц и старьевщиков толкался народ. Все бы это залить солнечным светом, и можно было подумать, что это какая-нибудь средиземноморская гавань между Ментоном и Бордигерой. Но солнца не было, и наши путешественники рассматривали эту красивую местность сквозь облака тумана, который поднимался от голубого озера по ступенькам лестниц, скарабкался вверх по мощенным улицам, а на вершине горы над несколькими ярусами домов сливался с черными тучами, что клубились среди темной зелени и готовы были вот-вот пролиться дождем. «А черт, не люблю я озёр!» — ворчал спереди он, экскурбаньез, протирая окно, чтобы посмотреть на дальние ледники и на полотнище белого пара, застилавшего горизонт впереди. «И я не люблю!» — вздохнул Паскалон. «Мгла, стоячая вода, просто хоть плач!» Бровида тоже выразил неудовольствие, он боялся схватить воспаление седалищного нерва.